хорошо различая румянец смущения на щеках экспериментатора э но ну, это некоторым образом личная тема с лёгким заболезнованием усмехаюсь что вместе с продолжающими мерцать глазами выглядит достаточно пугающе оказывается наш учёный не равнодушен не только к научной славе "Знакома мне с той девушкой", вспомнил телеведущая. "Хм, губа не дура. При всём уважении к вашим талантам, Сергей Дмитрич, вы бы с рунными заклинаниями не справились. А вы, вспоминаю, отпечатавшиеся в камне заклинания, этот язык образов и энергии я уже изучил. Не испытываю желания" заниматься вещами, вызывающими отвращение по своей природе. Зло это, товарищ полковник, чистое, неживотнённое зло. Держитесь от него подальше. Выйдя на поверхность, докладываем по телефону об успехе. Сергей Дмитриевич жаловаться не стал, но вижу, в отчёте отразит. Дано здоровье как-то мало тревожит. Да и вообще События мира людей с каждым днём валуются меньше и меньше. Я словно взрослею. Детские вещи, которые раньше вызывали переживания и изменения чувств, всё чаще воспринимаются на уровне детских игр в песочнице. Это заметил и Илья Юрьевич, принимая душ в своём номере, незримо присутствую на проводимом совещании. чего-то хотел узнать, где находится Лара и узнал, как он себя вёл. Хорошо, спокойно, бойцов контролировал, за учёными приглядывал. Спокойно. Дал сейчас всегда спокоен. Лариса Сергеевна, что вы можете об этом сказать? Печальный вздох. Изменения в характере прогрессируют. трудно, конечно, ожидать другого, особенно с учётом Сашиных возможностей. Да, он стал гораздо спокойнее, хладнокровнее, увереннее и в то же время терпимее, не снисходительнее. Я а... вот рассказываю ему о работе и чувствую, он уже всё это знает, прочитал прямо в моей душе, но слушает, реагирует на слова, старается ничем не обидеть и за всех сил скрывает своё превосходство как мне добавляет а мы тоже это замечаем иногда только подумаешь а искандеров же отвечает и для него это естественно словно дышать или ходить отдаляется он Илья Юрьевич словно уходит понемногу вот примеру учёного воспитывал, деликатно, корректно, но видел его насквозь и не столько убеждал, сколько предупреждал на будущее. Но они помолчали, потом Илья Юльевич подвёл итог. Ненадолго он у нас с други, к сожалению. И удерживают его сейчас всего две вещи: долг и вы Ваши чувства, ребятки, дружба и любовь. Не забывайте об этом, пожалуйста. Ранним утром 30 декабря военный борт из Кубинки взял курс на Урал. Часть задействованных в операции офицеров убыла туда накануне для организации обеспечения и координации. Операция представляющая собой колючий к будущему залегендировано под небольшие учения спецназа. На этот раз не грузовой самолёт, комфортабельный Як-42. В салоне Илья Юрьевич, Ахмедский Малим, Лара и я. Ну, разумеется, отделение охраны, без него уже никуда. Высокому покровителю Илье Юрьевичу тоже свойственно здоровое военное паранойя. Нас сопровождает истребительное прикрытие. Сергей Дмитрич и специализированные истории учёные проведут сегодня заключительные тренировки на местности и прилетят с основными группами офицеров. Аэродром Шагол в Челябинской области встретил затянутым тучами небом, срывающимся мелким снегом и пронизывающим ветерком. Ещё перед посадкой сделал круг, убеждаемся, колонна ждёт три бронированных тигра, два БТР охраны. У КПП военного аэродрома подключается милицейское сопровождение на новеньких фордах. Один из тигров оснащён аппаратурой РЭБ. Мы с ларей генерал-полковником устраиваемся в этой машине. Дежурный по электрической константин здоровается, докладывает. Всё штатно. Зимние дороги неотличимы друг от друга. Расчищено грейдерами полотно, чёрные, лещёные листьев деревья вдоль обочин, заснеженные поля. Ближе к Магнитогорску снег приобрёл явный грязный оттенок. сказываться обилием металлургических предприятий. Не заезжая в город, уходим на юг. Наша цель Аркаим. Древний город, обнаруженный летом 1987 года у слияния рек Утяганки и Караганки, притоков реки Урал. Город, которому более 4000 лет. сердце Руси великая загадка оставленная арийами это место соединяющее европу и азию в ночь на 1 января станет отправной точкой механизмом открывающим для России великое будущее финист ключ живой детонатор и инициации ну а я поработаю с энергиями К слову, точной по диплому военного училища. Инженер-электромеханик по физико-энергетическим установкам. Мысли набрасывский мечу. Ты готов, друг? Да. Я ждал этого больше 2000 лет. Только мне потом будет тебя не хватать, высший. Ты придёшь в гости. Ждал бы я это сам, дружище. Страшнее всего, если с человеческим телом исчезнут и человеческие чувства. А зачем холодному сверхъестественному существу воспоминания о минувшем и связывающие с земным существованием нити привязанностей? Сложно сказать, Финист. Визит от того, кем я скоро стану. Но, как человек отвечаю, я с удовольствием к тебе загляну. Я буду ждать. Я умею ждать очень долго. Приходи, друг. Меч, кроме участия в инициации, ждёт ещё одно событие. Церковники уже наши церковники нажили человека которому я смогу отдать живой двуручник на хранение. Будущий владелец меча-носица ещё не родился, а оружие носящее уже есть. Вопрос пока остаётся открытым, правильно ли подобрана кандидатура. Это выяснится на месте, но проблему надо решать безотлагательно. Альфа в седьмой фазе с могучим военным артефактом в руках это по кроше любой ядерной бомбы или целого арсенала слово отношение Финиста заметно поменялось после того как я рассказал ему о своей военной специальности её в двух случаях когда полученные знания воплотились в жизни